Глава вторая. Отель Нью-Рашенс. Макс стоял у самой кромки воды с ненавистью глядя на волны. Их ритмичное движение напоминало ему работу ткацкого станка. Он приподнял палку, словно гарпун, нацеливая её в тёмную волну, вонзил её вылистый песок и не без усилий приподнял. На конце палки висел большой комок грязных, темно-зеленых водорослей. Макс плюнул, вырыгался и швырнул палку в воду. Попался он, как простофиля, на мякине. Теперь ему стало понятно, почему покупка земли на этом острове обошлась ему так дешево. Водоросли. Теплое сильное течение изо дня в день выбрасывало на берег дурно пахнущие спутанные комки, которые потом гнили под жарким солнцем и становились обиталищем для полчищ мушек, пауков и червей. И бессмысленно было бороться с этой особенностью. Океан будет выбрасывать на берег глубинный мусор с тем же постоянством, с каким сменяет друг друга день и ночь. Макс поднял голову и посмотрел на ряд бунгало, выстроившихся как на параде. Все деньги, которые он воровал за годы работы у своего прежнего хозяина, он вложил в этот вонючий берег. Разбил небольшой парк, построил фанерный ресторанчик, бар, десяток двухместных бунгало с тростниковыми крышами, закупил лежанки и зонтики, нанял персонал. Казалось, что ещё надо для скромного отдыха: приезжай, загорай и пей водку. Но не тут-то было. Ему не удалось продать ни одной путёвки, а туристические фирмы, словно сговорившись, наотрез отказывались вносить его отель New Russians, что в переводе означало Новый русский, в каталоги. Макс снизил цены до критической отметки, но это не помогло. Он думал, что вся проблема в плохой рекламе. Не в силах больше вдыхать вонь разлагающихся водорослей, Макс поплёлся к сараю, покрытому военной маскировочной сеткой, На входе которого висела алеповатая табличка с размашистой надписью Reception. Гера, его конкурент и враг номер 1, оказался умнее и дальновиднее. Он арендовал клочок земли на острове Тринидад за сумасшедшие деньги и построил там небольшой отель, похожий на водонапорную башню. Так он назвал его Tower, то есть башня. Из каждого номера к бунам он протянул подвесные мостики. Получилось так, что отдыхающий мог прямо из своего номера добраться до воды, минуя общий пляж. Гениальное изобретение. В самом деле, а что ещё нужно отдыхающему, кроме собственного номера и собственного моря, к которому можно пройти по собственному мостику, не задевая других людей, не перешагивая через их тела и не касаясь их липких потных спин? Гира ещё не открыл свой отель, а путёвки были уже раскуплены на 4 месяца вперёд. Макс скрипнул зубами от зависти. Удачу конкурента он переносил болезненнее, нежели собственную неудачу. Выйдя на дорожку, выложенную из цветной плитки, он постучал ногами, отряхивая с каблуков ботинок налипшие водоросли. Свежий ветерок, дующий с моря, отравлял атмосферу и в парке, и рядом с административным сараем. Какой с брат? Будто где-то рядом прорвало канализационную трубу. Да нормальные люди согласятся жить в этом отеле только в противогазах, причём и ещё надо будет платить за каждый день. А название какое претенциозное? New Urashans. Да сегодня же надо будет сменить табличку на вонючку или тошниловку. У входа в ресепшн попихивает толстой как шланг от пылесоса сигарой. Стоял администратор, смуглый коротышка с большой головой и торчащими во все стороны жёсткими волосами. Это такая редкостная помесь венесуэльца, пуэрториканца и губинца. По паспорту его звали Педро даль Санта Костяна Луис Фернито, но Макс для простоты называл его Дикобразом. Макс из-под лобья взглянул на его большеносое, лоснящееся и вечно улыбающееся лицо с невразительными подслеповатыми глазками. «Урод! Пенек! Дегенерат! Все из-за него!» Они впервые встретились полгода назад, когда Макс следом за Герой прилетел на острова с деньгами и розовыми надеждами на блестящий бизнес. В какой-то дешёвой пивнушке к нему присел этот недоразвитый тип и слюнявя виа курок сигары сказал, что ищет компаньона для весьма выгодного дельца. Дикабрас был гражданином Тринидада и Тобаго и утверждал, что у него масса знакомых в полиции, палате представителей и местной психиатрической лечебнице. Трудно сказать, были ли у него знакомые в полиции и палате представителей, но он в самом деле прекрасно знал все острова Карибского бассейна. Макс доверился ему. Я знаю один остров с чистейшей экологией, заверял Дикабрас. Это Сэспул. Местный начальник мой большой знакомый. Мы купим землю, построим там отели и будем грести деньги лопатой. Макс с трудом нашёл этот остров на карте. Сэспул входил в состав архипелага, образующего государство Бонгуэ и терагоссы, о существовании которых знали разве что только бонгуассы и терагоссы. Американцы считали остров Сеспол частью Америки, жители Тринидада своей колонией, а туристы вообще ничего о нём не знали, потому что ни разу там не бывали. "Как водичка?" спросил Дикабрас, окутывая себя клубами табачного дыма. Этот придурок считал, что Макс купался Где ты видел там водичку? процедил Макс. Этот жидкий навоз ты называешь водичкой? Да? ничуть не смутившись согласился Дикабраз. Сегодня море не Ахти. Макс в упор рассматривал это коротконоглое существо в мятых штанах и туфлях на небокновенно высоком каблуке. Его переполняло желание закопать Дикабраза вместе с его сигарой в гнилых водорослях. Но если бы вслед за этим парк сараев и бунгало превратились в доллары, Макс даже не задумываясь сделал бы это. Дикабрас продолжал посасывать сигару, при этом его толстые мокрые губы сладко чмокали. Макс смотрел на него и удивлялся тому, какую ненависть вызывает в нём этот глупый человек. Ведь он не только не признавал свою вину, так еще делал вид, что все прекрасно, что бизнес расцветает, и не сегодня-завтра у входа в их вонючий отель выстроится очередь миллионеров. «Ты написал текст рекламы?» – спросил его Макс. «Конечно!» – жизнерадостно ответил Дикобраз, вынимая из кармана мятый обрывок бумаги. «Мне не надо повторять два раза. Я все делаю быстро и в срок. Как компьютер. Вот». Он крутил бумажку, исписанную мелким неряшливым почерком, пытаясь найти начало текста. Ага, вот. «Отель New Russians, расположенный на Сеспуле, самом живописном острове Архипелага, представляет неповторимый отдых для любителей утонченной экзотики и нетронутой экологии». Чистейшее море, свежий ветер, девственный пляж, на который ещё не ступала нога человека. Всё, заткнись, перебил его Макс и схватился за голову. Он знал, что без лжи и бизнеса не бывает, но реклама Дикабраза была даже не ложью. Это было откровенное издевательство над истиной, анекдот, бред. Макс почувствовал, что от запаха гнили ему хочется убежать куда-нибудь вглубь острова, в сушёные пыльные степи и болота. Зажав пальцами нос, он сел на лавочку и задумался. Надо что-то делать. Зависть медленно пожирает его. Мысли об успехах Геры становятся невыносимыми. Дышать полной грудью невозможно. Катастрофа близка. Ах, если бы у Берегов, где Гера построил свой отель, появились стаи акул, пожирающих людей, а ещё лучше какие-нибудь ядовитые насекомые. И чтобы слух об этом облетел весь мир, и чтобы газеты пестрили заголовками типа: "Паучьи щипцы скорпионов атакуют берега Тренидада. Курортники умирают от укусов неизвестных гадов. Отель русского бизнесмена Ивана Герасимова превратился в морг". И толп под трусливых разниженных толстосумов, реднится на маленький и вонючий островок Сэспул в отель Ниу Рашанс, почитая за благо загорать рядом с гнилыми, но безопасными водорослями. Хочешь кофе? Макс отвлёкся от раздумий и поднял голову. Перед ним стояла Роза в вульгарных розовых колготках, в несвежем фартуке и с нелепой причёской, напоминающей пещерный сталактит. У её ног, высунув розовый язык, сидел паршивый пёс неизвестной породы. Эту глупую девишку с неизменно порочным выражением лица Макс подобрал в дешёвом борделе вместе с её паршивой собачонкой. Днём позже, в совершенно пьяном угаре, он взял её на работу в качестве горничной. Он наивно полагал, что когда отель заселит богатая публика, Роза, совмещая работу горничной с блюдом сможет с успехом пополнять бюджет. Пока же она блудила только с декабразом, спала до обеда и тратила всё своё жалование на выпивку, ажурное бельё и розовые колготки. Кофе, кстати сказать, Роза готовила ужасное. Когда она стояла с туркой у плиты, в вони с кухни перебивало даже смрад гниющих водорослей. Не исключено, что она экономит деньги, которые Макс давал ей на продукты, добавляла в кофе сушёных тараканов. "Оди!" взвопил Макс и закрыл глаза ладонью. Паршивая собачонка тяфкнула, а Роза, пожала плечами, хмыкнула и, извиняясь, будто исполняла острептис, пошла на кухню. "Гнать этих уродов отсюда, гнать унитазным ёршиком. Но сперва надо сделать невозможное повернуть реку туристов вспять. То есть сюда, на остров Сеспул". В отель Нью Рашанс. Макс снова погрузился в раздумья. Чего туристы больше всего боятся? Акул? Но организовать атаку зубастых хищников на пляж слишком сложно. Пауков. Это слишком экзотично. Да и где столько пауков набрать? Можно поместить в какой-нибудь местной газетенке утку про бешеных коров или эпидемию спида, но... в этом мало кто поверит, да и не читают туристы местные газеты. Вот если бы распустить слух, что исламистские террористы готовятся провести на острове Тринидад теракт с применением спор сибирской язвы, то народ бы запаниковал. А если ещё симулировать такой теракт, то началась бы неудержимая миграция туристов с заражённого Тринидада. но экологически чистый сесполв в голове Макса рождались и рушились одна идея за другой страшные картины катаклизмов сменяли друг друга как можно сымитировать теракт отправить на имя гиры 1000 конвертов с белым порошком а затем натравить на него журналистов неплохо но конверты могут задержать ещё на почте и до отели они не дойдут Значит, надо засыпать отель белым порошком. Рассыпать его по ветру и сообщить журналистам, что умерло уже 100 человек. Нет, не то. Как распылить? Ходить вокруг отеля и расхидывать мел пригоршнями? Слишком примитивно. Полиция сразу поймёт, что имеет дело с ненормальным, который возомнил себя исламским террористом. Террорист должен быть настоящим, с именем С убийственной репутацией. На крайний случай это должен быть гражданин какой-нибудь арабской страны. И по традиции в качестве орудия возмездия он должен использовать самолет. Макс вскочил со скамейки и принялся с волнением ходить у входа в административный сарай. «Во-первых, нужен настоящий самолет и настоящий араб. Все остальное может быть фальшивым». и террорист, и порошок, и сам теракт. Самолет, если его угонит араб, станет сенсационной бомбой. Об этом не только вся Вест-Индия узнает, об этом весь мир заговорит. А если самолет пролетит над Тринидадом и на отеле посыплется белый порошок, то благополучный остров в считанные часы опустеет, как ядерный полигон, и останется лишь принимать и размещать тысячи туристов на Сеспули, хоть и вонючим, но экологически чистым. Макс хлопнул в ладоши от избытка чувств. Впервые за несколько месяцев он почувствовал прилив оптимизма. Надо бороться. Без борьбы нет победы. Его план был жестоким и безумным. Он разорит Герру и окупит все свои затраты на строительство New Rashans, а потом Потом потом он проделает один маленький фокус и за приличные деньги продаст отель вместе со всей зловонной латифундией какому-нибудь лопуху. Иди сюда, недоразвитый, крикнул Макс Дикабразу. Дикабраз никогда не реагировал на слова Макса сразу, а выжидал несколько секунд. Он считал, что тем самым он демонстрирует свою независимость и спасает свою гордость. Сунув руки в карманы и сильно разводя носки и туфель в стороны, как танцор балета, он приблизился к Максу. — Ты говорил, что знаком с начальником полиции, — сказал Макс, глядя на муху, которая ползла по щеке дикобраза. — С начальником полицейского управления на Питоде, — не вынимая сигару изо рта, ответил дикобраз и причмокнул. Это майор Фэлкоды. Мы с ним учились в одном классе. Что это, Питон? Остров недалеко отсюда, 100 км. Я там всех как облупленных знаю. Отправляйся туда, сказал Макс. И попроси своего полицейского, чтобы он дал тебе список всех арестованных, осуждённых или находящихся в розыске арабов. Арабов? Да, арабов. Палестинцев, раксов, афганцев, ливийцев. Полиция должна держать всех их на особым контроле. Таково веление в Ребеди. Понял? И что мы с этим списком делать будем? Выпуская дым через ноздри, спросил Дикобраз. Роза все-таки приготовила кофе. Она подошла к Максу с подносом в руках, сияя пошлой улыбкой. Макс вынул сигару изо рта Дикобраза и затушил ее в чашке с кофе. Пойдём с этим списком на выборы в палату представителей, ответил Макс, заталкивая мокрую сигару в рот дикабразу.